Но и что могло быть хуже этого? Все, что было в поле зрения, было жестоким, грязным, печальным и унылым. Ничего необычного, битвы не может быть другой. Он оглядел, расстилающиеся перед ним пейзаж и поморщился. Горы трупов, умывающиеся морями крови. Теперь здесь не осталось ни одной живой души. Ведь был приказ не щадить никого. И относилось это не только к солдатам, Уничтожить все живое, даже женщин и детей. Так звучал приказ. Уничтожить их всех, чтобы показать всему миру мощь Роланда, показать другим странам, что будет, если они вздумают противостоять. Это был приказ Сиона и, в конце концов, приказ Клауса. Поэтому здесь горами лежали мертвецы. Совсем недавно это были свирепствовавшие солдаты, плачущие отцы семейств, Отчаявшиеся влюбленные, дворяне, простолюдины, люди, животные, независимо от статуса и пола. Существовала лишь смерть. В первый раз король дал приказ такой крупномасштабной зачистки и при этом казался совершенно спокойным. Нет, пожалуй, не так. Он казался таким же, как и всегда. Дело дошло до убийства детей, взрослых, мужчин, женщин, всех и вся, а он ведет себя так же, как и всегда. «Отвратительно!» Клаус Клоум словно выплюнул эти слова. У него были огненно-рыжие волосы и резкие красные глаза, на нем были надеты стальная броня и военная форма Роланда. Он был ближайшим помощником короля-героя Сиона Остала и фельдмаршалом армии Роланда. В Роланде и соседних королевствах не было человека, который не слышал его имени. Но славу он получил не потому, что являлся фельдмаршалом, а потому на поле боя он был настоящим богом смерти. В какой бы битве не участвовал бог смерти, за ним всегда следовал кровавый дождь. Он мчался, как и ветер, сквозь вражеские ряды, выставив вперед правую руку, с которой истекала кровь противников, ему ужасались все. Ужасались, просто завидев его фигуру. Просто завидев татуировку на правой руке, Враг неизбежно терял присутствие духа и чувствовал непреодолимый страх. Вот почему, когда его пытались остановить, крича «Фельдмаршал и на передовой! Ты с ума сошел?» Клаус просто отмахнулся и уехал. Ведь лишь его имя заставляет врага бежать, и это позволяет свести жертвы к минимуму. Тем не менее, Клаус посмотрел на землю под ногами, посмотрел на сваленные в кучу тела и поморщился. Войска находились далеко северней границы Роланда и Нельфы, на территории которой принадлежала дворянину, известному как граф Теренс. Атака шла на крупнейший город, чуть дальше был замок графа Теренса и крепость, где он прятался. А между прочим, совсем недавно Клаус захватил земли двух аристократов и вдобавок полностью сравнял с и пять деревень и два города, что тоже находились во владениях Теренса. Поэтому, как только падут этот город и та крепость, линия защиты, что может привести к Роланду, падет и Нельфа. Всего лишь за одну неделю Клаус убило множество нельфийских подданных. О точном числе он и думать не хотел. Разница в силе была очевидна. Нельфа не могла всерьез противостоять Роланду. После присоединения к нему из Табула все южные страны значительно уступали в силе. Но Роланд не остановился на этом. Сион Остал уже готовился к наступающим в этом году войнам. Все усилия, что были брошены на увеличение военной мощи, были подготовкой к войне против всего мира. Обучение солдат, наборы в армию, исследования в области магии и человеческие эксперименты. Что ж, Сион весьма и весьма приумножил свою власть, Роланд добился немалых достижений в наследство от бывшей сломленной империи, которая существовала лишь для развлекающихся дворян, Он получил множество знаний о невероятных человеческих экспериментах и, сумев положить конец аристократической тирании, принес мир и свободу страдавшим от прежних порядков людям. Как правило, укрепление военной мощи виснет тяжелым бременем налогов на плечах людей, но вместо этого Сион финансировал армию за счет тех дворян, которые не пожелали отказаться от прежнего образа жизни. В итоге удалось собрать громадные войска на благо страны. Когда на трон взошёл справедливый король, Роланд стал чем-то совсем иным, превратился в большую и сильную страну. Вот же она, армия, отличающаяся невероятным боевым духом. Эти войска были необыкновенными, это были солдаты в силу экспериментов, магических исследований и обучения, наделённые экстраординарными возможностями, Объединенные войска Роланда и бывшего Эстабула. Всего десять тысяч человек. С этими десятью тысячами Клаус по приказу Сиона должен уничтожить армию Нельфы 88 тысяч человек. Что он, собственно, сейчас и делает. Линия Нельфийской обороны уже почти обезврежена, а Ролландцы потеряли всего двух своих солдат. Столкнувшись с этой ненормальной Ролландской армией, Нельфа теряет волю к победе. Поэтому с этой войной было уже... «Всё кончено», — пробормотал Клаус. «Скоро это все закончится». До сих пор все шло по плану Сиона, устрашившись силой Роланда и массовой резни, Нельфа капитулировала еще до прибытия основных войск. Они все же смогли к концу дня свести жертв к минимуму, хотя первоначальный приказ звучал совсем иначе. То же самое с человеческими экспериментами. Много-много людей погибло в ходе этих экспериментов, но если это помогло побеждать с армией всего в 10 тысяч человек, это стоит того. Результаты уже можно было обозначить, Этот граф Тарен служил неплохим примером. Большинство солдат, из присланных на подмогу Теренцу войск, уже ударились в бега, они сбежали и оставили людей, которых они должны были защищать. Сам граф, должно быть, тоже оставил свою крепость, скрылся, бросив своих стенающих подданных. Даже зная это, Клаус не отозвал нападение. Все решится именно здесь. Убийство налифийцев закончится только здесь, поэтому... Не щадить никого! сказал Клаус низким босовитым голосом. Приказ был передан быстро, войска шли упорядоченным совершенным боевым построением, как и положено было войскам Роланда. Солдаты выступали из почти полностью разрушенного города, шли мимо сваленных в кучу трупов. Понадобится где-то около 4 часов, чтобы замок и крепость сдались на милость армии Роланда. Там будет еще больше трупов. И в самом деле! произнес Клаус. «Отвратительное сражение!» Но раз уж это было необходимо, приходилось выполнять. Весь прошлый год Сион боролся только такими методами, и теперь вместе с другими подчиненными фельдмаршал должен был повиноваться его воле. Сион — король Роланда, оттого и может спихнуть на своих подданных всю грязную работу. Вообще-то прямо перед выступлением армии Клаус сделал Сиону замечание и получил в ответ... «А раз так, зачем тебе отправляться на передовую? Сиди себе в тэлу, сложа руки, и оставь все своим людям. Почему бы и нет?» И так далее, и тому подобное. А в конце он заметил... «Сожалею, что заставляю тебя делать все это». Вспоминая усталые и печальные лица Сиона, Клаус лишь ухмылялся. «Отбалван! Все на свете этот идиот пытается на себя взвалить». Тут же Клаус обернулся и посмотрел назад, На юг, туда, где находился Роланд. Но разве можно было увидеть родной замок с такого-то расстояния? Небо было ясным, с юга-запада плыли темные облака, но к тому времени, как пойдет дождь, битва будет закончена. Клаус коротко вздохнул, и в этот момент... «Ваш превосходительство, фельдмаршал Клаус!» Сзади с северо-востока ему послышался знакомый голос, и он повернулся на него. К нему галопом неслась лошадь с молодым наездником. Его волосы были золотистыми, а глаза выглядели очень умными. Хотя он был не слишком высок, сразу было видно, что его тело подтянутое и тренированное. Это был Шус ширас. Он отвечал за сбор разведданных и славился умением спокойно анализировать ситуацию. Вот и сейчас он выведывал реакцию Нельфа в ответ на новую атаку Роланда и, наконец, вернулся. Шус остановил рядом с Клаусом лошадь, слез с нее и встал на колено перед ним. «Я вернулся, ваше превосходительство!» Клаус нахмурился. «Кончай называть меня ваше превосходительство!» «Но, достаточно! Как давно ты на моей стороне? Да и солдат здесь нет, так прекрати подражать поведению других!» В ответ на эти слова Шус немного забеспокоился. «Но как же иначе, в бою-то? Ваше превосходительство!» Клаус сжал ему руку так, будто бы его терпение вышло. «Всегда он такой. Это его сверхсерьезность. Это хорошо или плохо?» «Нет, конечно же плохо!» «Итак...» — сдался Клаус. «Я, сэр, в общей сложности четыре новости. Одна хорошая, одна плохая и две весьма любопытных. Вот как. И с какой начнешь? Шуст на минутку задумался и сделал узорное лицо. «Начну с хорошей!» «Ха-ха! <смех> Хочешь оставить плохую на десерт и вогнать меня в депрессию? Отбалбес!» «Такой же, как и мой начальник!» — улыбнулся Шус. «О ком это ты?» «Хм, о ком это я? Я помню, что у него рыжие волосы, и что он, кажется, сделан из железа!» Шус пристально посмотрел на рыжего роландского фельдмаршала. Но Клаус произнес: «Кто же у нас носит рыжие волосы? Хм, кауны?» «Не припоминаю, генерал-майора Каевала рыжих волос!» Улыбнулся Шус. «Ну да ладно, давайте вернемся к нему позже». «Да, обязательно вернемся. Этот парень не очень приятная личность. И вдобавок он развратник, совратитель чужих жен Ха -ха, не стану отрицать, что его повышенный интерес к женщинам нежелателен. Хотя... Интересно, хорошо ли генерал-майора сейчас чихается?» «Это его убьет. Постоянное желание чихнуть просто отвратительно. Да-да». И оба засмеялись. Кстати, Калны Кайвел наряду с Клаусом был подчиненным левой рукой Сиона с давних военных времен. Он был возраста Шуса, они познакомились давно, во время службы Сиону, были в особенно теплых отношениях и могли шутить друг с другом, как вздумается. Однако кална уже дорос до генерал-майора, а Шусс всё оставался младшим лейтенантом. Он не соглашался пойти на повышение, чтобы нести меньше обязанностей, и по-прежнему служить под началом Клауса, поэтому-то он и был здесь сейчас. Оба, и Клаус, и Калны, служат Сиону, но Шус выбрал именно Клауса в качестве человека, за которым будет следовать до конца, и даже в этот раз он пошел за Клаусом на этот грязный и бесчестный бой. Хотя Клаус и говорил, что лучше в Шусу этого не видеть, он просто улыбнулся и не прислушался к совету. «Для этого я пожал служить. Это моя страна. Я не хочу, чтобы другие видели эти страшные картины, не хочу, чтобы вновь погибала моя семья, не хочу, чтобы узнали, каким был прежний Роланд, поэтому я буду первым свидетелем этого ужаса». Что тут можно было сказать? «Ты чрезмерно серьезен. Когда Клаус называл его чересчур серьезным дураком, Шус шутил. «Совершенно верно. Я очень серьезный парень». Я защищаю занудного дурака начальника, и чтобы дать вам засверкать как драгоценный камень, я иду вперед. Вы очень важный для Роланда человек. Без вас он не может обойтись. Я должен быть с вами, чтобы спасти вас от смерти, по крайней мере, один раз пожертвовал собой. Клаус отвечал: Даже не пробуй со мной возиться, и только вздумай умереть, прибью. Но если я умру, то как же вы меня убьете? усмехался Шус. Он знал, зачем помощник это говорит. Он тоже хотел, чтобы только его руки окрашивались кровью, особенно если это поможет спасти кого-то другого. «Вот почему мы здесь!»